Здание на бюскер моленш было оцеплено уже с полчаса. Поджарый доберман по имени Манфред Шольц взглянул из окна экипажа на верхние этажи. Где-то там, за зеркальными стеклами скрывался убийца. Возможно, именно в этот момент он смотрел на еще один подъехавший экипаж породы дозуа и тогда взгляды преступника и агента имели все шансы встретиться. Шольц открыл дверь над крылок и вышел из экипажа. К нему метнулись сразу трое полицейских. Но едва Шольц продемонстрировал красный жетон, спасательский пыл их мгновенно угас. Полицейские заметно оживились. Вмешательство влиятельной конторы почти наверняка избавляло их от многих проблем. Например, от участия в операции по захвату. «Кто тут у вас командует?» Один из полицейских вытащил рацию, явно в усмерть голодную, потому что глазок-индикатор едва тлел. Блестители трамп, террорам», — подумал Шольц с раздражением. «Интересно, оружие у них хоть есть?» или только дубинки. Впрочем, несмотря на голод, рация работала. Полицейский перекинулся несколькими словами с кем-то из начальства. «Капитан, вон там, у экипажа! Он вас ждет, сказал полицейский, и тут же повернулся к Шольцу спиной. Вдалеке за линией оцепления и кордонами среди кленов раздраженно гудели резкие биомобильные сигналы. Капитан, плотный широкоскулый ротвейлер, молча протянул Шольцу руку и молча пожал. Кисть у него была крепкая и шершавая. Шольц сразу почувствовал к капитану симпатию. Этот человек явно умел работать и не любил болтать. «Спецагент Шольц», — представился Шольц, — «что тут у вас? Я в общих чертах знаю, но без подробностей». «Убийца», — коротко сказал капитан. Зарезал двух женщин в одном из офисов на четвертом этаже. Его заметил случайный посетитель и поднял тревогу. Убийца пытался скрыться, но нас вызвали почти сразу, благо участок в двух кварталах отсюда. В общем, его вытеснили на крышу. При попытке ареста он убил еще и полицейского. Застрелил. Честно говоря, после этого мы ждали кого-нибудь из вас и ничего не предпринимали. Шольский кивнул. Совершенно правильно ждали. И молодцы, что ничего не предпринимали. Двое убитых гражданских и один полицейский это уже сенсация на весь мир. Годовая норма столицы. Брать убийц не дело полиции. Это обязанность контор посерьезнее. Тут подоспели ребята из отдела «Игрик». Оперативная группа в бронежилетах и при оружии, С механическими краткосвольными автоматами, штуками чудовищной убойной мощи. Они горохом посыпались из микробиобусов, все как один крепкие, стройные, увешаны разнообразными штучками и причиндалами штурмовиков. Генрих мигом предстал, козырнул и отрапортовал. «Группа захвата прибыла, бос. командуйте». Объект на крыше. вооружен. Шольц повернулся к полицейскому Ротвиллеру. «У него огнестрелка?» Тот кивнул. «Да, пистолет. Девять с чем-то, скорее всего». «Работайте, Генрих», — приказал Шольц, сохраняя каменное лицо. Ребята натягивали пули непробиваемые шлемы и расцой тянулись к подъезду. «Личность убитых установлены? поинтересовался Шольцу капитана. «Да, с показаний. Даяна Лингден и Виктория Дегтярева. Первая — репортерша отдела светских сплетен, вторая — секретарша из спортивной редакции. Дегтярёва, — подумал Шольц озабоченно. Хм. Мотив спросил он вслух, понимая, что ничего путного, скорее всего, не услышит. Капитан в ответ только головой покачал. Ну, разумеется, откуда ему знать подробности. И так они Леонида Дегтярева тоже убили, — размышлял Шольц. Не успели мы с охраной. Черт, повери. «Снова мы отстаём от этих таинственных изуверов». Его немного пугала легкость, с которой эти люди убивали других людей. Что-то в этом было противоестественное, нечеловеческое. Где-то наверху беспорядочно затрещали выстрелы. Шольц, как и все выцепления, тотчас скинул голову. Как раз, чтобы увидеть, как от карниза отделяется темная точка и, быстро увеличиваясь в размерах, летит вниз — Точка моментально вырастает в человека, слабо размахивающего руками. Шольц даже похолодеть не успел. Удар! И на асфальте начинает медленно растекаться багровая лужица. А то, что еще недавно было человеком, теперь напоминает непомерно большую куклу, ненароком угодившую под биомобиль. Капитан Ротвеллер коротко ругнулся и бросился к прогуну. Шольц тоже. Рядом с телом валялся механический пистолет ТС. Спустя полминуты из подъезда бегом выскочил Генрих. Мельком взглянул на труп и виновато повесил голову. «Провал, босс!» Он едва нас увидел, так сразу и сиганул, даже стрелять не пытался. «А вы чего ж тогда полить начали сварливо поинтересовался Шольц. Его грызла понятная досада. В третий раз вместо языка в его распоряжении оказывался труп. Впрочем, если быть точным, труп в распоряжении оказался тоже впервые. От предыдущих двух убийц не осталось вообще ничего. Один сгорел дотла, второй ровным слоем размазался по асфальту скоростной трассы Берлин-Мюнхен, под несущими плоскостями грузового спара. «Полить?» — переспросил Генрих. «Не иначе ребята Нарвала решили его припугнуть». «Умники!» — проворчал Шольц. «Видишь, какой он пугливый!» Генрих только вздохнул. Кто ж знал, что убийца предпочтет умереть, но ни слова не сказать вэровцам? «Что же они знают такое?» «Из-за чего идут на смерть?» — подумал Шольц с неясной тоской.